Ту, что пела над своими мертворожденными детьми. Внезапно Теодор Фастен стряхнул с себя оцепенение. Подбежав к Виталии, он вырвал у нее ребенка и взмахнул им в воздухе. Маленькое тельце заискрилось всеми цветами радуги и на какой-то миг сделалось почти прозрачным. Теодор Фастен Яростно швырнул младенца опол, пол. Окаменевшая фигурка разлетелась на семь соляных осколков. А Виталия, сидя на краешке постели Ноэми, все напевала и напевала свою колыбельную для мертвых детей. Только теперь едва слышным шепотом. «Вот видишь!» — скричал Теодор Фастен, резко обернувшись к матери. Я хотел назвать его именем отца, но, видно, отец решил остаться среди мертвых, среди забытых. Он не пожелал отдавать свое имя живущим, и он прав, мой отец. Увидев, что Виталия его не слушает, он подскочил к ней и стал трясти за плечи. Потом снова выкрикнул ей в лицо своим лающим голосом. Да, отец прав. А знаешь, от чего? Ну скажи, знаешь, от чего он решил сохранить свое имя в могильном покое? Да от того, что он знает. Знает, что Бога нет. Хуже того, он знает, что Бог молчит и злобствует. А мой отец мертв, навеки мертв. И имя его умерло вместе с ним. Его нельзя произносить вслух, иначе оно принесет несчастье. Одна только смерть знает это имя. Вот почему она его отдала и тут же забрала назад. И потом вот еще что. Божьей милости не существует. Нет ее, и все тут. Есть только один гнев Божий. Гнев, а больше ничего» он упал на колени к ногам своей матери и, спрятав лицо в складках ее юбки, горько разрыдался. К Ноэме так и не вернулись ни разум, ни здоровье. Она по-прежнему лежала на кровати, отрешенная от всех и от себя самой. Виталия кормила ее с ложечки, как больного ребенка, но никакая еда, никакие заботы не шли ей впрок. Вскоре ее кожа покрылась зловещими темно-лиловыми пятнами. Потом эти пятна лопнули, и образовавшиеся ямки заполнились густым светло-зеленым гноем. Они непрестанно множились, расходясь по всему телу все более глубокими язвами, испускавшими невыносимый запах гниения. Несмотря на полную невозможность содержать такую больную на барже, Теодор Фастен упорно отказывался расстаться с женой, пристроив ее в какой-нибудь приют для умирающих. Нечеловеческое упрямство, с которым он стремился удержать жену подле себя, и заставить таким образом всех окружающих переносить ужасный смрад, шедший от ее тела, в котором не спеша хозяйничала смерть, происходило не столько от желания быть рядом с той, кого он так страстно любил, сколько от неугасимой ярости. Раз уж мир оказался всего лишь смердящей помойкой, которую Богу нравилось свергать людей для издевательств и мук. Он, Теодор Фастен, должен всем явственно продемонстрировать эту богову злобу и ничтожество человеческого бытия. Он уже не был хозяином божьей милости. Отныне он стал посредником безжалостного мстительного бога на земле.